Глава 20. В резиденцию возвращались глубокой ночью с поскольку Иоши остался разговаривать со своей бывшей подругой. Ну или не бывшей, хрен ведь поймёшь этих ёкай. Вообще мой приятель ни разу не походил на крутого мачо, за которым бегают такие девчонки, как Эйка. Но, как ни странно, оставить его попросила она. Этот хмырь ещё и ломался не сильно, правда, а больше для вида. Вообще ситуация интересная. В весёлом квартале заправляют кицунэ, а борюкудан является ширмой и в основном следят за порядком. Нет, Саито и Саму — мужик совсем непростой, поскольку обычный бандит не смог бы держать в узде такую толпу отморозков. Однако без Ёкай Оябон никогда бы не собрал в своих руках столько власти. К слову, та девушка, что мы первые увидели в кабинете, являлась его официальной женой. Вот так. У этого крутого дядьки когда-нибудь родятся лисята? Хотя, может быть, они уже родились? Совещание продлилось недолго. Саиту был в этот раз предельно корректен, но пережитое наложило свой отпечаток, и бандит слегка тормозил. Впрочем, Эйка оказалась отличным организатором, и поняв, что конкретно требуется от семьи за 5 минут распределила обязанности подшефных бригад. Больше того, она с двумя сёстрами отправится с Иоши в Астрал и в случае чего мгновенно предупредит об опасности. В общем, всё получилось даже лучше, чем можно было придумать. Только вот самурай до сих пор хмурился. Всё совещание Кояма просидел с каменным лицом, не притрагиваясь к еде и лишь иногда вставляя в разговор короткие фразы. Всё по теме. Тут не поспоришь. Но всё равно как-то очень уж сухо. Вот не поверю, что он до сих пор находится под впечатлением от случившегося. Не тот человек. Не держи зла, командир, произнёс Кояма, словно почувствовав, что я о нём думаю. Это глупая затея с проверкой. Я хотел лишь понять, не схожу ли с ума. Что-то случилось? Да, покивал Самурай. Следствие закончилось на второй день после гибели господина. Кяросан объявил, что не имеет ко мне претензий, и приказал в трёхдневный срок у быть на границу. Мы должны были отправиться в тот же день, и я зашёл попрощаться в храм Милосердный. попросить у богини прощения. Кояма вздохнул и задумчиво посмотрел в сторону резиденции, до которой оставалось не больше полукилометра. Когда выходил, услышал женский голос. Она сказала, чтобы я подождал, что я ещё нужен я суду. И ты подумал, что тебе показалось? Да, покивал самурай. Те страшные дни после гибели господина Масаши. Так легко было принять желаемое за действительное, что я всё же решил послушаться. Мы остались, а потом приехал ты, и... и я решил, что это насмешка. Внешность обманчива, философски заметил я. Но могу тебя заверить, в храме ты действительно слышал голос богини. Милосердная не хочет, чтобы я суду Нори был нанесён вред, и мы обязаны его защитить. Да, сделаем, заверил меня Кояма, И мгновение поколебавшись, поинтересовался: Ты ведь не человек, Тародоно? Конечно, можешь не отвечать, но мне же нужно знать, на что ты способен, спросил негромко, так чтобы не слышали телохранители, идущие в полусотни метров позади нас. Уверен, что он специально приказал идти им на таком расстоянии. Ну да, меньше знаешь, дольше живёшь. Яками, воин из другого мира. Мой возраст в два раза больше, чем кажется. Людьми командовал, имею некоторые представления о работе личной охраны. По скорости реакции не уступаю асурам. Мечом владею неплохо. Уже неплохо, да. Я пожал плечами и посмотрел на висящую в небе луну. Проблема в том, что часть моих знаний и навыков здесь пока бесполезна. Так что я не шутил. За охрану князя будешь отвечать ты. Каждый должен делать то, что умеет, а я буду рядом, если что помогу. Ты сразу показался каким-то странным, выслушав задумчиво произнёс самурай. Молодой парень способен рассуждать как взрослый мужчина. Когда ты предложил договориться с бандитами, я подумал: а почему бы и нет? Откуда мне было знать, что ты лично знаешь хону воровку? Мы знакомы совсем недавно. В саду я убил шамана степняков и как-то освободил кицунэ. Теперь она мне иногда помогает. Да уж, усмехнулся Кояма. Теперь я обязательно женюсь и заведу детей, расскажу им о том, что случилось сегодня. Детям, разумеется, расскажи, в ответ усмехнулся я. Но сейчас, кроме господина, об этом никому не следует знать. Слишком высоки ставки. Да, конечно кивнул самурай. Об этом действительно сейчас стоит молчать. Нори не спал. Узнав о нашем возвращении, он позвал меня к себе в кабинет и приказал служанке принести чаю. Прислуга очевидно уже привыкла к таким вот ночным посиделкам, и нам накрыли стол в течение пяти минут. Дождавшись, когда служанка расставила приборы и удалилась, Нори посмотрел на меня и усмехнулся. "Судя по твоему виду, всё прошло хорошо". Так и есть, пожал плечами я. Барёку дан помогут нам с обеспечением безопасности. И в знак особого уважения к семье не возьмут за это ни медика. То есть без лисицы не обошлось, хмыкнул князь, глядя на меня с лёгким укором. Не понимаю, о чём ты? нахмурился я, но потом не выдержал и улыбнулся. Никто её на самом деле не звал, сама пришла. Я же не буду мешать богине общаться с её последователями. Надеюсь, все живы. Да, и при этом безмерно счастливы», — усмехнулся я, и, заметив недоверчивый взгляд, пояснил: "Нет, серьёзно. Она же их по итогу чем-то там одарила. В Юкаку лисиц как в пруду головастиков. и все поклоняются Хоне. К слову, две из них помогут Иоши с Астралом. Он остался с ними ночевать, Обговаривает детали". Произнеся это, я мысленно позавидовал своему приятелю, особенно памятуя о забавной его способности Но, по крайней мере, я бы точно не позволил щупать себя в тех местах без логичного продолжения. Надеюсь, Иоши неплохо поведёт эту ночь со своей давней подругой. Терпит он меня, вот же гад. До нас доходили слухи о том, что в весёлом квартале заправляют лисицы, согласно покивал князь. Клану от этого великая польза. Кицунэ рассудительны, очень умные и не лезут в наши дела. Не будь у нас весёлого квартала, Количество стражников пришлось бы увеличить втрое, а так и людям есть где развлечься, и налоги поступают в казну. Да, наверное, хмыкнул я и посмотрел князю в глаза. Но ты же не поэтому меня дожидался. В смысле, поговорить ведь можно было и днём. А разве я не могу за тебя волноваться? князь наигранно нахмурился. Ты же не позвал меня на переговоры с бандитами. Так я тебя и в храм с это вроде не звал, хмыкнул я. Гель за со столика чашку. Тогда вот и надо было переживать, но что-то я за тобой этого не заметил. Ладно, слушай, Нори вздохнул, отхлебнул чая, и взгляд его стал серьёзным. Понимаешь, дело в том, что помимо всего прочего, я являюсь командиром одного из расквартированных в Ниномару полков. Вытащив меня из библиотеки, Масаша решил вспомнить традиции. Я на полгода отправил в Токио. Троюродный брат многому научил, но Хиру у нас в семье только один. Он ведь тоже с этого начинал, только в отличие от меня сам попросился на службу. В общем, через полгода я оттуда сбежал, но командиром остался, номинально, конечно. Там есть кому командовать, но тем не менее я хотел бы об этом поговорить. Ты хочешь экипировать их счетами? уточнил я, прекрасно понимая дальнейшее направление этой беседы. "Да", кивнул Нори. "В полку примерно 1000 солдат и 150 конных самураев. Меня интересуют материалы и сроки, хотя бы приблизительно". "Ну да". "И почему-то я совершенно не удивлён". Нет, в лесу Нори меня предметно ни о чём не расспрашивал, но было понятно, что тема перевооружения парня заинтересовала. Ещё бы ейю не заинтересоваться когда он лично лицезрел результаты. Полагаю, поначалу он хотел меня отправить в тот полк, но потом подумал и решил оставить возле себя. Смерть брата внесла серьёзные коррективы. Но сейчас, когда есть Кояма, я могу без проблем отправиться в гарнизон хоть на несколько суток. Зависит от того, сколько ты привлечёшь к производству людей, пожал плечами я и сделал глоток из чашки. С копьями ничего сложного нет, можно использовать те, что есть. Размер от 8 до 10 сяку. Сяку японская мера длины, примерно 30,3 сантиметра. Наконечник прямой или листовидный, таких здесь полно. Самое главное, чтобы все копья были одинаковыми: длина, толщина, наконечник. В армии вообще всё должно быть однообразным. Я об этом тебе рассказывал. Да, помню, кивнул Нори. С копьями ясно. А как быстро можно сделать щиты? Мастер Мичи из Сато, разработав технологию производства и набив руку делал по 5-6 щитов в день. Поставив чашку на стол, пояснил я: "В этом ему помогали трое учеников. Кроме щитов, к каждому солдату необходим короткий меч, и вакидзаси тут не подходит. Ими не очень удобно колоть в строю. В том бою мы использовали оружие степняков, но их мечи больше напоминают кинжалы. Нам необходимо что-то помассивнее и подлиннее". Если нужно, я поговорю с оружейниками, но не могу сказать, сколько времени займёт производство. Выслушав меня, князь задумался, очевидно прикидывая в уме затраты и человека часы Затем встал, подошёл к окну и простоял там минут пять. Я не мешал, просто пил чай и ел какие-то сладкие шарики. Парень растёт на глазах, и тут главное не сбить его с куража. Глядишь, и до latные конницы когда-нибудь доберёмся. Хорошо, придя к какому-то решению, князь обернулся и посмотрел на меня. Я напишу письмо в Сато, чтобы они прислали сюда этого мастера для обучения местных. С мечами тоже решим, они ведь тоже должны быть одной длины. Да, кивнул я. И мечи, и копья, и все доспехи необходимо делать максимально похожими друг на друга. Броня, понятно, будет разных размеров, но оружие и щиты должны быть одинаковые. Если мы определим длину Яри в 10 тяку, то такие яри должны быть у всех. С этим понятно. Нори вернулся на своё место и, усевшись напротив меня, плеснул себе в чашку чая. Осталось решить с обучением. Но если с деньгами проблем нет, то деньги я найду. Не дал мне договорить Нори. Скажи, кого бы ты сюда пригласил? Хм. Я задумчиво почесал щёку, сделал глоток из чашки. И поставив её на место, посмотрел князю в глаза. Икеда Оземо, полусотника. Думаю, стоит пригласить его и ещё 10 солдат из того моего отряда. Нас выжило 17, но десятка будет достаточно. В сад уже тоже должен кто-то остаться. За саду не переживай. Сюго получит значительное послабление по налогам, и в обиде точно не будет. Ну, раз так, пусть Икеда-доно сам отбирает этот десяток. Пожал плечами я. И пусть он десятника Абы обязательно с собой возьмёт. Мужику отрубили кисть, но обучать солдат это не помешает. "Мичи Икеда Абы", князь кивнул и посмотрел в окно, за которым уже занималось утро. "Я прочитаю тебе текст письма перед отправкой гонца. А сейчас давай спать, время уже позднее". "Спать так спать". Пожелав князю доброй ночи, я направился в свою комнату. Но в дверях вдруг вспомнил слова Кицунэ. Забыл сказать, обернувшись, произнёс я. Хона пообещала помочь нам открыть дверь гробницы. Наказала позвать её, когда мы будем стоять перед какими-то символами. Погружённый в свои мысли, нори не сразу сообразил, о чём идёт речь. Но когда до него наконец дошло, "Это лучшая новость за сегодня", устало произнёс он. "Я ведь хотел бы попросить тебя поговорить с госпожой об этом". Да я и сам хотел поговорить с лисицей, но она предложила сама. Хорошо, кивнул князь. И когда ты собираешься её позвать? Ну, уж точно не сегодня, покачал головой я. Думаю, денька через два. «Пусть будет так, не стал спорить Нори. Тогда сегодня сходим на окраину к кузнецам. Как скажешь, кивнул я и попрощавшись, отправился в свою комнату. Утром меня разбудил Иоши Не он сам, а его появление. Сплю я сейчас очень чутко и без разницы, где нахожусь. А сопение и приближающиеся шаги совсем не те звуки, при которых стоит поворачиваться на другой бок. Ещё в первый день князь выдал еноту пропуск на вход во дворец, но в покое его мог пропустить только Кояма. Самурай, очевидно проверял посты, а тут этот деятель подгулявший. Ему-то хорошо, он там с лисицей всю ночь развлекался. А я по сути только заснул. Впрочем, судя по озабоченной физиономии енота, что-то определённо случилось. И Я снена сегодня придётся забыть. Ну да, у нас ведь каждый день что-то случается. Видя, что я проснулся, Ёшек кивнул и уселся напротив. Доброе утро. Ага, у кого-то оно и впрямь доброе, хмыкнул я, и запахнув куртку, протёр кулаками глаза. Ты чего, смурной такой? С Айкой что-то не так? Да, всё с ней так. Предложила варить саке, ведь лучше меня с этим никто тут не справится. Так что, если ты разрешишь, без проблем, пожал плечами я. Вари сколько угодно. Только я спрашивал о другом. А, ты об этом? Енот тяжело вздохнул. Там всё сложно. Раньше мне не хотелось тебе об этом рассказывать, но если настаиваешь. Нет, не настаиваю, покачал головой я. Излишним любопытством не страдаю. Если нужно будет, расскажешь. А так, спасибо, Таро, благодарно кивнул енот. Но я сюда пришёл по другому поводу. Здравствуй, Йоши-сан. Зашедший в комнату князь выглядел бодрым и вполне себе выспавшимся. Одет, причесан и уже успел сходить в душ. Как это у него получается? Нет, так-то я тоже быстро отхожу от сна, но меня-то, блин, разбудили. А этот уже на ногах, ещё с каким-то свитком в руке. Видимо, услышал наши голоса и решил заглянуть, хотя, может, он вообще сегодня не спал. С него станет. Доброе утро, кивнул князю Иоше. Хорошо, что ты зашёл. Два раза не придётся рассказывать. Что «Что-то случилось? Нори нахмурился и, усевшись, засунул свиток за пазуху. «Но, говори. Вчера вечером был убит Озему Хояси. Даймео погиб у себя во дворце, больше пока ничего не известно, быстро проговорил Иоши и тут же пояснил: у Эйки в Тахаре проживает подруга. Она отправила астрального гонца, но он может донести лишь пару слов или короткую фразу. Да, интересно, девки пляшут. Убит уже второй великий князь, и это известие запутало всё окончательно. Грёбаный мир с его грёбаными интригами хоя был главным подозреваемым. А что теперь? Асуры, Мара решил захватить империю и по очереди режет князей? Бред. Какой смысл убивать Даймё, если его место тут же займёт родственник? Да и не может Мара провести армию мимо священных камней. Если бы мог, то давно уже был бы в империи. Первым нарушил тишину князь, Нори вздохнул, посмотрел на меня и задумчиво произнёс: Мне казалось, что это Озему Хояси заказал убийство моего брата. А сейчас? Сейчас ничего не понятно, пожал плечами я. Да мало ли врагов удоймё. Сначала заказал он, потом заказали его. Скажи лучше, кто будет следующим правителем у соседей? Не знаю, покачал головой князь. У Оазему три сына: Ясуо, Хидэо и Седо. Старший из них Ясуо, он на два года младше масаши, рассудительный, умный, но не вояна, а скорее учёный. Ясуо даже сватали каяки. Аяке. Он проезжал в Ки и больше месяца жил здесь. Я не знаю, что там у них не сложилось. Это ведь было четыре года назад, и со мной тогда никто особенно не делился. А остальные братья, Хидео и Сэдо, близнецы, на семь лет старше меня, по слухам, оба мастера меча. На это всё, что мне о них известно. Нори виновато вздохнул, силой провёл ладонями по лицу и, опустив взгляд, покачал головой. Я запутался, Таро. Не понимаю, что происходит. Не знаю, кто наш истинный враг. Ну, как минимум, это асоры, пожал плечами я, и задумчиво почесал правую щёку. Сейчас инициатива у них. Но если эти твари никак себя не проявят, Мы перевернём город и обязательно их найдём. Проведём завтрашнее мероприятия, и можно приступать к поискам. Хорошо, кивнул Нори. Так и поступим. Но планы на сегодня придётся изменить. Мне нужно срочно встретиться с братом. Князь на мгновение задумался, затем посмотрел на меня и попросил: "Ту расписку, что я выдал тебе на получение золота, отнеси старшему мастеру ТДО в кузнечный квартал. И ему же расскажи, какие нужны мечи". Передай, что я навещу его послезавтра. Произнеся это, Нори поднялся и быстро вышел из комнаты. Я проводил его взглядом, вздохнул и посмотрел на приятеля. Ну чего? Ты со мной или снова в Юкаку? Да как я тебя брошу? Енот довольно оскалился. Варить сакэ, конечно же, здорово, но мы же герои, да и неохота мне сейчас ни с кем разговаривать. Да. Что-то с этим кадром определённо не так. Странно он как-то себя ведёт. Любой бы мужчина мечтал о встрече с такой подругой, как Эйка, включая стариков, импотентов и даже этих неопределившихся. Впрочем, кто я такой, чтобы лезть в чужую личную жизнь? Сами как-нибудь разберутся. Хорошо, кивнул я Еноту. Подожди четверть часа, мне нужно собраться. Поднявшись на ноги, я скинул с плеч куртку, который которой спал. И забрав с полки специальное полотенце, отправился в душ.